Глава 3 30 апреля 2015 года 10 часов 10 минут. Проспект науки Этим утром Лиля позволила себе поваляться в постели несколько дольше, чем обычно. Ситуация с ЗАО и обществом еще не разрешилась до конца. Новый неприлично богатый заказчик несколько нервировал. Расследование пока оставалось непонятным. Но в квартире Нева она всегда чувствовала себя в безопасности.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 Завтрак, конечно же, он оставил для нее на столе. Ему тоже нужно было решить вопрос с прогулами на работе, но Лилия не сомневалась, что это не составит труда. На ее взгляд, он был слишком ценным преподавателем, чтобы руководство университета, где он работал много лет, разбрасывалось такими кадрами. «Только без магии», — попросила она, когда он уже стоял в дверях. Он ответил что-то невнятное, в чем ей одновременно послышалось «и посмотрим, и как пойдет, и не буду обещать».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 Если бы Дементьев все еще не валялся в больнице под Новосибирском с пулевым ранением, она бы обратилась к нему. Следователь часто помогал им. Но и этот вариант в данный момент был ей недоступен. В Санкт-Петербурге жил еще один человек, который мог помочь. Лиля не общалась с ним больше года. Однако почти не сомневалась, что он помнит ее и от встречи не откажется. Журналистом Димой Решетниковым она познакомилась два с половиной года назад.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 Что у тебя за дело? Мне нужно раздобыть сведения об одном доме. Лиля назвала адрес. Все, что там происходило странного. Вдруг какие-то нераскрытые исчезновения людей, непонятные убийства, самоубийства. Стук по ночам, темная фигуры в пустых квартирах. Перебил ее Дима. Опять ищете призрака-убийцу. Теперь пришла Лили на очередь смеяться. Какой ты догадливый.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 Обычно управляющие там тоже ушлые люди, которые могут обладать необходимыми сведениями. Лиля не сомневалась в том, что их добудет да и Дима, однако считала, что пополнить данные неподтвержденными слухами тоже будет не лишним. А кто, как не сами жильцы, знает свой дом лучше всех? Лучше всего, конечно, было бы пообщаться с соседями, но на такие вопросы не ответят постороннему человеку, а вызывать подозрения ей не хотелось.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 «Детей вместе растили. Не дадут они вам жизни». В ее взгляде неожиданно промелькнуло что-то вроде сочувствия. «К новым людям постарше еще более или менее относятся, а молодых незамужних женщин не любят. Сначала ремонт на полгода затеете, стен снесете. Потом будете шумные вечеринки устраивать. Участкового жалобами завалят». «И тебя тоже», – мысленно хмыкнула Лиля. «А лишней головной боли ты не хочешь».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 что в таких домах всегда есть соседка, которая коротает время у дверного глазка. Хмыкнул Ваня, выходя следом и поправляя на плече объемную спортивную сумку. Может, потом и спросить у милой Катеньки, что за два мужика приходили к ней сегодня, пока ее не было? Нас никто не увидит. Спокойно заверил его Нев, подходя к нужной двери. Откуда вы? Ваня осекся, вздрогнув от неожиданности. Нев на мгновение обернулся к нему. Его глаза из серых снова стали чёрными, как происходило всегда, когда их старший товарищ принимался колдовать. Сколько бы Вани это не видел, а всё никак не мог привыкнуть. Сейчас он даже не заметил, как Данев успел сомкнуть пальцы. Насколько он знал, замкнуть контур для использования магии Неву было необходимо. «Вы сделали нас невидимыми?» Ваня нахмурился. «В прошлый раз это выглядело эффектнее».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 сверхъестественная сила, шедшая откуда-то изнутри, наполнявшая тело и покалывающие кончики пальцев, всегда придавала ему спокойствие и уверенности. Но до того момента, как теплый, слегка щекочущий поток не разлился по венам, Нев не мог отделаться от мысли, что с тех пор, как их отношения с Лилией перестали быть тайной, они с Ваней впервые оказались наедине. Пока они сидели в съемной квартире и наблюдали через все ту же камеру в пуговице, как Войтах забирает Катю и ввозь на свидание, Нев чувствовал взгляда, который бросал на него Лилин брат. Каждую секунду он ждал, что тот начнет неприятный разговор. Но обычно столь несдержанный в своих комментариях Ваня все это время молчал. В квартире Кати тревога по поводу возможного разговора отпустила Нева. Ваня увлекся выискиванием укромных мест –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 Пока Ваня ковырялся в углу, он с интересом разглядывал картины и в конце концов дошел до той, что стояла на мольберте, закрытой тканью. После секундного колебания Нев все-таки осторожно стянул покрывало. И тут же услышал насмешливое предупреждение от Вани. «Смотреть тоже не поплывите, как дворжик». Нев рассеянно кивнул и всмотрелся в картину. Если так можно было назвать, безумное сплетение темно-серых,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 Но за навешанной ткани она уже не производила такого гнетущего впечатления. «Это Лиля звонила!» Неожиданно серьезный тон Вани заставил Нева обернуться. Лилен брат смотрел на него с отчаянной решимостью, недовольно хмурясь, и это выражение лица было ему настолько несвойственно, что Неву сразу захотелось отвести взгляд в сторону. Что он и сделал. «Да, предупреждала, что ужинает со своим старым знакомым, который как-то уже помогал ей собирать информацию».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 Ваня уже открыл рот, собираясь язвить по этому поводу, но в последний момент что-то во взгляде Нева остановило его. Он стиснул зубы, горестно вздохнул, махнул рукой и повернулся к выходу. «Ладно, идемте. Все с кем-то едят. Я бы тоже подкрепился. Как насчет пиццы?» Больше они в тот день об этом не говорили. И хотя разговор прошел совсем не так, как каждый из них ожидал, и Нев и Ваня оказались им одинаково удовлетворены. 30 апреля 2015 года, 18 часов 5 минут. Ресторан Строганов Хаус, Конногвардейский бульвар. лиля опоздала на 5 минут, и Дима уже ждал ее, как всегда, с шикарным букетом темно-бордовых роз на длинных толстых стеблях. Он сидел за столиком у окна, с чашкой кофе в руках, сам не менее шикарный, чем небрежно брошенный на стол цветы,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 «А что с той квартирой, про которую я просила узнать поподробнее?» Дима несколько долгих секунд смотрел на нее, а затем внезапно сказал. «Больше никакой информации пока не выпишь». «Дима!» Он сжал губы в тонкую нитку и провел по ним пальцами, словно закрывая на замок. «Ты невыносим!» Лили улыбнулась, а он лишь пожал плечами. Она коснулась своим бокалом краешка его бокала и сделала осторожный глоток.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 Инженер и учительница скончались в середине 90-х. В их квартире остался сын. Он был одним из тех, кто круто взлетел в 90-е, Выкупил верхнюю квартиру. К тому времени писатель уже ушел в мир иной. Соединил их в одну, пристроив лестницу, чтобы не нужно было каждый раз выходить на площадку. Уж не зная, что он собирался там делать, не то бальный зал, не то футбольное поле, но жалоб от соседей было... Бывший участковый до сих пор вспоминать не хочет. Говорит, он там дневал, ночевал. Но потом братка убили. Квартира осталась его жене и детям. В начале прошлого года ее купила молодая пара. Женщина работает риэлтором. Провернула крутую сделку. Хватила денег на эту квартиру. Муж был фотографом. верхней части устроил студию. По информации уже нового участкового, пил страшно. Скончался от инсульта в ноябре 2014 -го.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 Тогда не смею дальше настаивать. В общем, ныне эта квартира принадлежит Екатерине Эдуардовне Ляшиной, единственной любимой дочери Эдуарда Александровича Ляшина, депутата Государственной Думы и весьма могущественного человека. Дочурка уродилась творческой личностью, молодой талантливый художник. 18 лет с парочкой друзей приехала из Москвы в город Белых Ночей. Из пившихся интеллигентов, да так тут и осталось. Ну что? Дима наклонился к ней ближе и накрыл ее руку, лежавшую на столе своей ладонью, специально поглаживая то место на безымянном пальце, где замужняя женщина носит обручальное кольцо. «Я порадовал тебя информацией, моя непокорная королева». «Ну, предположим, про Ляшину я знала», — не удержалась Лиля. «А все остальное было весьма занимательно. Меня распирает любопытство, откуда ты все это узнал?» Он улыбнулся. «Лилечка».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 «У вас есть жена?» Дима откинулся на спинку стула, бросив недовольный взгляд на телефон, а затем, повернувшись к Лиле, все с той же неизменной нахальной ухмылкой. «У тебя муж волшебника, у меня жена ведьма. Мы были бы прекрасной парой, не находишь?» «И как давно ты женат?» «Семь лет. Но ради тебя я разведусь хоть завтра». Лилия медленно поднялась, сняла с вешалки пальто, оделась, чувствуя, как Дима следит за ней взглядом, но не делает ни единой попытки встать и помочь. Затем взяла со стола сумочку, принесенную им папку, наклонилась к нему и поцеловала в щеку. «Спасибо за информацию, Решетников. Я тебе позвоню, если мне еще что-нибудь понадобится». «Всегда рад», — пробормотал он, но уже далеко не так самоуверенно, как раньше.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 По всей небольшой гостиной ее квартиры были аккуратно разложены, пронумерованы и подписаны распечатанные на принтере листы бумаги. Кроме них на полу лежали три толстых справочника по психиатрии, к которым Саша периодически прибегала за помощью. Толстым желтым маркером она отмечала любые упоминания о наследственных болезнях, а также о симптомах, которые могли на них указывать, сверялась с энциклопедиями, что-то вычеркивала, что-то оставляла.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 Вежливо поинтересовался он. «Достань чашки и сядь уже. Не стой столбом, как будто здесь первый раз». Двойто хмолча кивнул и подошел к шкафчику, где у нее стояли чашки. «Тебе какую?» «Синюю, конечно». Она мельком взглянула на него, пытаясь понять, вспомнил ли он то же, что и она. Когда-то таких чашек было две. Они покупали их вместе, однажды заехав в посудный магазин. Но одна из них, оставленная на краю стола в тот день, когда Войтых приехал к ней после двухнедельного отсутствия, была обречена с самого начала. Судя по тому, как долго Войтых держал эту чашку в руках, рассматривая ее, он тоже помнил тот день. Саша отвернулась, быстро выкладывая содержимое коробочек на тарелке, чтобы разогреть необходимое. Когда она снова повернулась к нему, Войтых уже сидел за столом, поставив перед собой чашку.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 Она так часто ломала стереотипы, что интуиция не могла ему помочь. В том числе и за эти качества он влюбился в нее, но сейчас они только усложняли и без того сложный разговор. Либо же его интуиция молчит специально, чтобы он выкручивался сам, сполна хлебнув расплаты. Так и не придумав, с чего начать разговор, Выдых решил дать себе еще немного времени. Что интересного ты узнала о медицинских картах? Теперь разочарование на Сашенном лице уже не угадывалось, а читалось без труда. Она тоже ждала от него другого разговора, и Войтах пообещал себе, что обязательно начнет его сегодня. Чуть позже. Саша поставила на стол разогретую еду, включила чайник и, лишь удостоверившись, что голос, в отличие от лица, ее не выдаст, села напротив Войтаха. Нашла парочку ситуаций, которые могли воздействовать на психику, Кать. Она подробно пересказала историю с гибелью матери-художницы и свои выводы по этому поводу. К ее удивлению, Войтых не стал сразу же заявлять, что она не права, и это не может быть проявлением болезни. Саша еще помнила, как он обижался каждый раз, когда она пыталась всему найти логическое объяснение. Возможно, раньше дело было в ее категоричном тоне, который давно ушел в прошлое, стоило ей узнать тайну своей семьи. Возможно, он что-то поменял в своем собственном мировоззрении. Иногда ей казалось, что она не узнает его после случившегося в лаборатории. «Во всем этом меня смущают два противоположных факта», признался Войтых, когда она закончила. «Я не заметил никаких проявлений полтергейста или другой потусторонней сущности у нее в квартире. Для этого явления характерны передвижение предметов, самовозгорания вещей и все такое. Когда тебя преследовал ангел, мы все видели проявление.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 то ли слишком застенчивого, то ли слишком старомодного ухажера, поэтому перед тем, как уйти, ограничился лишь поцелуем в щеку и обещанием позвонить завтра. Выйдя из квартиры, по привычке проигнорировал лифт, однако не успел спуститься на один пролет вниз, как кто-то окликнул его. «Молодой человек? Погодите!» Войтых остановился, посмотрев вверх. С последнего этажа в пролет выглядывала сухонькая старушка. «Молодой человек!»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 Войтуху было не очень интересно слушать просвихнувшегося кота, однако уйти на середине разговора он счел невежливым. «А вы, я вижу, Катеньки ходите», — спросила старушка. Войтух посмотрел на дверь напротив ее квартиры, только сейчас понимая, что это дверь в мастерскую Кати. Он поднимался в нее с первого этажа, поэтому, как выглядит вторая дверь на площадку, не запомнил. «Мы недавно познакомились».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 Саша рассмеялась. «Да уж, когда икона висит на одном месте 30 лет, нет ничего удивительного, что рано или поздно она упадет. А кот, небось, тоже не кастрированный, вот избегает. Весна на дворе как-никак. На всех нормальных городах коты в марте орут. А с нашим климатом к концу апреля как раз и просыпаются». Войтых был отчасти с ней согласен. И тем не менее решил держать версию с порчей про запас. Пока у него не складывалась единая картина происходящего. И кто знает, «Какая деталь может иметь значение?» Саша поднялась из-за стола, чтобы налить им чаю, пока Войтах собирал пустые тарелки. И на кухне вновь повисла тишина. Он знал, что она ждет этот разговор, поэтому заставил себя поставить тарелки в раковину и повернуться к ней. «Саш, я полагаю, нам нужно поговорить». «Я тоже так полагаю», – отозвалась она все еще стой к нему спиной, хотя чайник в руки так и не взяла. «И все жду, когда и ты начнешь это полагать». В голове по-прежнему было пусто. Войтах не знал, что сказать. «Вот ведь странно. После взрыва в лаборатории, когда он в очередной раз едва не погиб, а его дар как будто перешел на новый уровень, ему казалось, что он даже мысли теперь читать может».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 что я догадываюсь, чем заканчиваются мои расследования, но все равно продолжаю их. Но ведь теперь же я это знаю. Гораздо тише, но все так же упрямо повторила она. И все еще готова что-то думать вместе со мной. Я же здесь. Потому что у тебя нет выбора. Я втравил себя в историю ЗАУ, и это расследование все еще ее продолжение. Саша покачала головой, и упрямство на ее лице сменилось сожалением.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 «Но ты нашел повод сбежать». Она вышла из кухни в крохотную прихожую и распахнула дверь. На пороге стоял еще один человек, которого она тоже не ожидала сегодня увидеть. «Максим?» Бывшему мужу она даже не сообщила о том, что вернулась в Питер. Звонила ему еще из Москвы сказать, что с ней все в порядке, поскольку Ваня, разыскивая ее после похищения, позвонил и ему. «Твоя мама сказала, что ты в Питере», — пояснил Максим, проходя в квартиру. Увидев Войтаха на пороге кухни, он остановился, и Саша поняла, что мама передала ему и то, что они с Войтахом поругались. Саша ни на секунду не допускала мысли, что Максим сможет простить ее. Слишком уж хорошо она знала своего мужа. Он наверняка приехал не за этим, но все же не ожидал увидеть здесь и Войтыха. «Я помешал?» Его голос сразу стал на два тона холоднее. «Нет, я уже ухожу»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 Теперь уже точно с сарказмом произнес Максим, протянув Войтуху руку, не то для приветствия, не то для прощания. И тот, забывшись, пожал ее. Саша видела, как он вздрогнул, резко отдернув руку и посмотрев на Максима с настоящим испугом в глазах. Только сейчас она поняла, что он забыл надеть перчатку. Та осталась лежать на столе, на кухне. Саша быстро принесла ее и протянула Войтуху. Он немного рассеянно кивнул, бросил еще один взгляд на Максима и поспешно вышел из квартиры. «Что ты увидел?» спросила Саша вдогонку. Войтых не обернулся, лишь замер на мгновение. «Ничего, не бери в голову. Увидимся позже». Саша молча захлопнула за ним дверь. «Что это было?» недоуменно поинтересовался Максим, когда они остались вдвоем. «Не бери в голову» отмахнулась Саша и только потом осознала, что слово в слово повторила фразу Войтаха. Максим не стал настаивать. Он действительно пришел не для того, чтобы выяснять отношения ни с самой Сашей, ни между Сашей и ее новым возлюбленным. Он протянул ей пакет, на который она до этого не обратила внимания. — У меня для тебя подарок, Саша-растеряша. — Там была Маша, — улыбнулась она, забирая у него пакет и заглядывая внутрь.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 Тот улыбнулся. «Это не я нашел, а какая-то женщина с твоего дома. Еще на прошлой неделе, но не знала, как найти хозяйку. Говорит, вешала объявления на парадных, но ты, как я понимаю, была в Москве. А пару дней назад к ней приехал внук. И по адресу твоей регистрации нашел меня. Кошелька и мобильника там, как ты понимаешь, нет, но документы это уже хорошо». Саша с облегчением выдохнула. «Плевать ей на мобильник»